Глава д е в я т н а д ц а т а Выстрелы в ночи. После обеда Кравченко необходимо было хоть чуть-чуть развеяться, отправился снова к колодцу. Мещерский был рад составить ему компанию. Сидоров говорит, видимо, когда труп затаскивали на решётку, Кравченко снова не поленился нагнуться и потрогать потёки крови на бетоне. Случайно или намеренно, но его сориентировали точно по линии восток-запад. но, по-моему, и так ясно, чья это красная водица. Ты хочешь сказать, Шипова положили головой на восток? Угу. Что? Грядёт ли князь с востока? Кравченко хмыкнул. Нам тут только ч ё р н о е м я с о не хватало, Серёга. Нет, ч ё р н о е м я с о тут совершенно ни при чём. Мещерский нахмурился. Кравченко подождал. Не разродится ли его приятель очередной идеей, которая, по логике вещей, должна вытекать из... Но тот просто спросил, а возможно такое, чтобы тело само сползло вниз без чьей-либо помощи? Патологоанатом восстанавливает такой механизм перемещения по трупным пятнам. и Я мало что в этой гнилой материи с мыслью, но я сам проверил. Сам? Как это? С небольшим напрягом. Тут главное было центр тяжести соблюсти, то есть поднять тело на руки и положить аккуратненько. Тогда труп на колодце так бы и лежал до скончания веков. А Шипова не возложили, а втаскивали на колодец. Брали, видимо, за одежду сзади и тянули вот так. И сделали всё неаккуратно. Сил, что ли, не хватило? Может, и сил, хотя парень как кузнечик был из Гербария, лёгонький. А женщина могла такое сделать? Ну, если бы поднатужилась. На войне вон девчонки-санитарки таких буйволов на себе с передовой вытаскивали. А тут тоже вроде экстремальные условия сложились. У женщин есть такое состояние психики, когда они... Но могло быть и другое. Кравченко обошёл колодец. Видишь, бетонное кольцо глубоко в земле сидит, сруб низкий. Поэтому и втаскивать было не так уж сложно. Но он мог просто бояться испачкаться в крови, потому и волок, а не приподнимал, что было бы гораздо легче. И спачкаться? Да, положим, убийца хотел сначала сделать так, как ему отчего-то вдруг приспичило. Положить ш и п о в о на колодец головой на восток. А тут кровища. У него ж еремная вена располосована, горло. н ну о и бросил всё, не реализовав свою бредовую идею. т е л о постепенно и сползло вниз. Выходит, убийца совсем и не собирался топить тело в колодце. Мещерский присел на к о р т о ч к и пощупал прохладный бетон. «А тебе разве сразу ещё в тот осмотр?» Подобная мысль не приходила в голову? — хмыкнул Кравченко. — Нет. Вы же сами говорили, концы в воду. Мало ли кто чего говорит, Серёга. Да и не всех слушай. Смотри, т о т же за пять шагов уже видно, что колодец забит. Что, в эти, что ли, дырки труп просунешь? Кравченко опустил руку в отверстие между стальными полосами. «Но дело даже не в этом. Сдаётся мне, что тот, кто убил Шипова, с самого начала вообще не собирался прятать тело, сбрасывать его. С чего ты взял? А с того, что всем в этом доме распрекрасно известно, что артезианский колодец заколочен давным-давно. Тогда зачем же убийца притащил тело сюда? Ну, впрочем, это ещё как-то можно объяснить». Мещерский оглядел поляну. С глаз долой, з дороги, за кусты. Но громоздить-то его тогда зачем? Что за нелепость? Столько усилий. Бессмысленный поступок, Вадя. Вроде бы бессмысленный. Вот почему они... Кравченко мотнул г о л о в о й в сторону города. Так вцепились в основную свою версию о причастии к этому убийству п у с т о в а л о в а ш а б а ш н и к э т о ведь тоже убили, вроде бы бессмысленно. лицо ему вроде без всякой н а т о надобности раскромсали вот мы снова как по кругу и приходим к исходной точке убийца пустовалов а тебе что скучно от такого банального решения тайны нет да не б е с п о к о й с я если даже это и такманьяка е щ ё поймать надо а в этом деле у сидорова и конь не валялся и к тому же кто-то с этой бессмысленностью здорово мог подсуетиться по раскинул мишка и О п с и х и т о его манере сводить счёты. Все с нашей подачи тогда. Затем ужином услыхали. Ты уже говорил о прецеденте. м е щ е в с к и й кивнул. Я не забыл. По логике вещей это, конечно, могла быть инсценировка под психа. Но всё-таки слишком уж искусственно. Много всяких предпосылок должно было совпасть. Тут с этим возложением тела и что-то другое возможно. Что же? А это надо подумать. А может, вспомнить. Мещерский вздохнул. Вот твердят все. Система, аналитический ум. Логика. Ехидно подсказал Кравченко. Логика — великая штука. Но мы с тобой, Варечка, абсолютно нелогические люди. Что-то новенькое, моими словами заговорил. Люди хаосом, и вот что. Бабка моя предсказывала, в следующем веке в мире воцарится хаос. Мещерский сел на траву. Не бедлам, нет, а некая упорядоченная бессмыслица. Кравченко хлопнул приятеля по плечу. «Выше нос, философ!» «Ты вот что мне лучше скажи. А что ты почувствовал во время нынешней семейной баталии?» «Они вроде бы жалели Корсакова». «Вроде бы». «Так, а ещё?» В комнате было душно. «Так». Кравченко снова кивнул. «А ещё?» Не знаю, но... Мещерский запнулся. Мне показалось... Вернее, у меня возникло такое чувство, и я вдруг подумал... Это общая часть единого целого, что ли? Покороче и пояснее. Мне показалось, все мы ждём, кто станет следующим кандидатом на тот свет. По твоей любимой логике вещей, если всё дело только в наследстве, следующей жертвой окажется Зверева. Я этого не сказал. И потом, разве он станет так рисковать? Торопливость в таком виде — это ж прямая дорога на нары. Ну, кто-то должен поторопиться, а то вдова возьмёт и снова выскочит замуж». Хмыкнул Кравченко. «Любовничек-то вроде снова в чести». «Нет, это не то». Мещерский покачал головой. «Между Курсаковым и Зверевой уже... В общем, они... Думаю, мы ошибаемся. Там уже погасшие угли. Одна з а л а И потом ты серьёзно думаешь, что кому-то придёт в голову снова влюбиться в такого вот истерика? У человека семья погибла. Кравченко вздохнул. И опять же, по твоей логике вещей, мы должны стать Курсакова более милосердными, что ли? Если он убил с о п р а н а из ревности с корыстью, Звереву ему убивать просто смысла нет. И кого-то другого тоже. Зачем? А они ждут, понимаешь? И я тоже начал ждать. Мещерский помрачнел. Это как групповой психоз. В этом доме действительно новая гроза собирается. Мне это же Алиса сегодня говорила. Вредная она, барышня, для нас Серёга. Но выходит, тоже шестое чувство в ней шевелится. А может, прикидывается она. Кравченко потёр лицо ладонью. Действительно, хаос грядёт полнейший. А мы никаких мер с тобой не принимаем к защите. Кого? Ты мне имя назови. Кого ты защищать рвёшься? Её? Одну? и Вадим с досадой отвернулся. «А может, мы всё и накручиваем?» Сам себя успокаивал Кравченко. о ничегошеньки тут больше не случится, и психа нашего с топором Сидоров один на один в честном бою возьмёт». Мещерский не отвечал, что толку злиться на в а т ь к и н ы подначки. Он посмотрел на оранжевое солнце, клонившееся к закату. Тихие прозрачные воды озера. Вот и четвёртый день позади, а ничего не сделано. И ясности никакой. Солнце в тучах тонет к перемене погоды. Сентябрь, сентябрь. Скоро здесь дожди начнутся, потом и снег, север всё-таки. Комплексную экспертизу когда-нибудь допроведут. С похоронами определятся, засыплют сопра на землю й пополам с песком, набросают на могилку цветов, и все уедут из этого дома. И тайна так и останется тайной. э т о т всего четыре дня», — донёсся точно издалека голос Кравченко. «А тут столько уже всего случилось, что по твоей серж-логике нам всем нужен хороший тайм-аут». Но тайм-аута взять не пришлось. Напротив, лавина последующих событий обрушилась на дом у озера с такой стремительностью, что некоторые из его обитателей стали всерьёз помышлять о бегстве из этого проклятого, как они говорили, места. Но всё это случилось позже. А пока первым сигналом надвигающегося кровавого хаоса стали прогремевшие один за другим в ночи два выстрела. А началось всё около половины одиннадцатого. До этого без малого час, сразу после ужина, приятели провели на террасе в обществе Марины Ивановны. По её настоятельной просьбе Мещерский рассказал всё, чему стал свидетелем в паспортном столе и на обратном пути. От комментариев удерживался. Зверева тоже не задала ни единого вопроса. Когда Мещерский кончил, сказала всего одно слово. «Спасибо». И поднялась. Они тоже поднялись. «Если вас не затруднит, попозже посмотрите, как он там». Певица прятала глаза. «Корсаков спит, он пьян», — ответил Кравченко. «Всё равно, посмотрите, попозже». «Я волнуюсь за него, он так переживает». Она направилась к лестнице. «Надо воздухом перед сном подышать». «Разрешите вас проводить?» Кравченко двинулся следом. «Я хотела бы побыть одна. Я только до озера и обратно». «Марина Ивановна, но уже слишком поздно. И потом мы отвечаем в какой-то мере за вашу безопасность. Это наша работа». «Простите, но я хочу побыть одна». Зверева улыбнулась. «И, пожалуйста, не ходите за мной инкогнито». как охранники за Сталином. Даже его это выводило из себя. «Раз вы не позволяете, мы не сделаем ничего против вашей воли». «Спасибо, я не сомневалась». Когда она вышла, Мещерский шепнул. «Тайное сопровождение клиента — это мысль». За хозяином Берия по-пластунски ползал на ближней даче. е р и с к н е м и мы, а, терминатор?» Крадченко плюхнулся в кресло и вытянул ноги. Около четверти одиннадцатого он постучался в комнату Корсакова, находившуюся в том же крыле, что и терраса, по соседству с комнатами н о в л я н с к о г о Зверева и Шипова-младшего. Алиса обитала в мезонине с балкончиком, в ы х о д и в ш и м на скат черепичной крыши. Напротив её дверей находилась ванная, прачечная и комната Александра Парфирьевны. Корсаков спал на диване, одетый до пояса укрытый клетчатым пледом. Забинтованная рука его покоилась на груди. Возвращаясь к лестнице, Кравченко в коридоре натолкнулся на Зверева. Тот вышел из ванной. На щеках его ещё белели клочья пены, он был почти голый, только полотенце запахнул на бёдра. Кравченко с завистью отметил, что дубляжник действительно ещё мужик хоть куда. Мускулистый, холёный, потянутый, загорелая кожа, чистый атлас. Видимо, на у х о д а своим телом Зверев тратил ему денег. На всех этих косметологов, массажистов, тренеров, на лосьоны и тренажёры, кремы и мужскую парфюмерию. Но при всём при этом бритва, которую он держал в руке, выглядела очень старомодно. Станок из тяжёлой нержавейки, сборной, а лезвие зажато между двух пластин. Кравченко удивил а столь допотопный бритвенный прибор в руках такого д е н д и И то, что Дэнди вдруг задумал на ночь, глядя, скоблить себе физиономию. С чего бы это? «Я думал, это Марина Ивановна к Димке заглянула», — сказал Зверев, придерживая левой рукой полотенце. Она его проведать после ужина собиралась. к о р с а к о в спит, а Марина Ивановна на прогулку ушла. «Какая у вас бритва интересная, Григорий Иванович?» «Антикварная вещь», — Зверев усмехнулся. «А другие моя кожа не выносит. Какие я только не пробовал. Всё дрянь. А это моя самая первая бритва, Вадим. Мне её отец подарил. Мне только шестнадцать исполнилось. Мы тогда летом на нашей даче жили в Малаховке. Я спал и видел себя этаким зрелым дядей. Девочка мне одна жутко нравилась, а за ней дембель ухаживал. Вот такие усы себе отрастил паразит. А я, в общем, зверев стёр пену со щеки. С тех пор эта бритвочка со мной всегда и везде. Он развинтил станок и вытряхнул лезвие на ладонь. Корпус — золингеновская сталь, довоенная ещё. Отцу трофеем под к е н и н с б е р г о м от фрица досталось. А он мне передал. «Только вот лезвия нынешние, мура-мурой. Вы Стейн-Харпер не пробовали, нет?» «Увы». Кравченко развёл руками. «А ваш отец музыкант был?» «Инженер. Мосты строил. Мы где только не жили. И на Енисеи, и в Грузии. Потом он уже в министерстве стал работать. Тут нам полегче стало. Да деньжонки кое-какие в семье завелись». Дачу он в Малаховке стал строить. Так теремок, но радовался, как мальчишка. Хороший был человек наш батя. Душевный, правильный. Эх, посмотрел бы, какие дома сейчас его Маринка приобретает. Ну, бритвой похвалился, а теперь... Да вы что в дверях-то, Вадим? Заходите, мы... Нет, пойду, не буду вам мешать. Тогда времени подскажете. Кравченко взглянул на часы, но не успел даже ответить, как они услышали тот самый хлопок. Раз — выстрел прогремел ночи совсем недалеко от дома, и сразу следом за ним второй словно эхо. Только это не было эхо. В ту ночь они со Зверевым, тот, как был голый в развивающемся полотенце, смахивал на Тарзана. Мчались, конечно, не к канадской границе, однако спринт показали отменный. Счёт шёл на сотые доли секунды. Выстрелы переполошили всех в доме и его окрестностях, но они со Зверевым были первыми. Через кусты, ограду, где по тропинке, где по траве, спотыкаясь и не чувствуя под собой ног, туда, где над спокойными водами озера стояла огромная зелёная луна и мерцающая лунная дорога рассекала чёрную гладь на две половины, бежали они, каждую минуту боясь наткнуться на... «Если она мертва, виноват в этом ты сам, кретин!» Кравченко был готов вышибить из самого себя мозги из досады. Так прокололся, так идиотски. Лес раступился. с Озеро, берега в тумане. Луна. Что-то белеет в траве. И две фигуры на берегу. Кравченко остановился. Впереди Шипов, младший. Луна хорошо освещает его. В опущенной руке тускло блестит пистолет. Рядом, чуть позади, Марина Ивановна как ни в чём не б ы в а л о Целая и невредимая, только немного испуганная и оглушённая. А на траве — мёртвый бультерьер. Вытянутая в прыжке тело, оскаленная морда, чёрная дырочка в холке. От неё по белой шкуре вьётся чёрный ручеёк. «Марина, мы думали...» Подбежавший зверев держался за сердце. «Я... я ч у т ь инфаркт не заработал, ей-богу. Что за шутки?» «Егор, откуда у тебя оружие?» «Бедный мандарин». Она боязливо вытягивала шею. «Что с ним случилось? Не пойму. Может, взбесился? Так странно. Мы с Егорушкой пошли на озеро, и он увязался. Бегал, бегал, и вдруг бросился на меня из-за кустов. Платье порвал, потом...» и Я так испугалась. Егорка кричал ему, а потом выстрел, и... А он всё полз ко мне по траве и всё рычал, хрипел. «Что здесь произошло?» Кравченко подступил к Шипову. «Мандарин бросился на Марину Ивановну. Ни с того, ни с сего». Ответил тот бесстрастно. «Вы что, не могли успокоить свою собственную собаку?» Он вышел из-под контроля. На первом броске разорвал ей подул платья. На втором впился бы прямо в живот. «Я сам виноват. Не следовало его именно так натаскивать». Шипов потрогал ногой мёртвого пса. «Мандарин не приучен хватать б р о с к е за руку. а в общем, кишки наружу. Простите, Марина Ивановна. А пистолет откуда у вас? Дайте сюда». Кравченко протянул руку. Тут из кустов вывалилась орда голосящих домочадцев. Кто в чём? Кто спать ложился, тот в халате. Кто пил чай в столовой с недоеденным куском кекса. Лица у всех были такие, что лучше не смотреться в зеркало. Алиса та вообще примчалась в тапочках для душа и махровой разлетайки. Волосы её были мокрыми. «Марина, ну ты опять нас пугаешь», — простонала она. «Это... это уже не смешно, боже ты мой. Смешно становится, лопнуть можно со смеху». Она запрокинулась, визгливо засмеялась, но Зверев шагнул к ней, обнял, крепко прижал к себе и смех оборвался. «Да при чём же здесь я?» — певица растерянно озиралась. «Это собака. Откуда же я знала, что он так агрессивен?» Он наверняка взбесился от жары. «Егор, Пушку, я жду», — громко повторил Кравченко. Шипов только нехорошо усмехнулся и бровью не повёл. Неизвестно, как бы дальше развивались события, но до дороги, ведущей к озеру, послышался шум мотора, сверкнули фары. Из затормозившей машины выскочили трое сторожей и здоровенная овчарка. «Кто стрелял? Мы слышали выстрелы. Вы кого-нибудь видели?» это мы мы Зверева заторопилась. «Ничего не произошло. У нас просто собака взбесилась. Бросилась на хозяина. Пришлось... Извините, молодые люди, всё уже... Уже нормально. Егорушка, отдай Вадиму пистолет. Я прошу, ради меня отдай же». Шипов взвесил оружие на ладони и молча протянул Кравченко. Тот осмотрел его. Беретта. Патроны, за исключением двух использованных, целёхоньки. И по другим мишеням пострелять хватит. поставил на предохранитель и убрал с глаз долой. «Сечь тебя некому, рыцарь! Вот что!» п р о т и с н у в ш и я с я вперёд, Майя Тихоновна покачала головой и оттолкнула Шипова в сторону. «Пойдём, Марина! И вы, юноши, до свидания!» бесцеремонно скомандовала она сторожам. «У нас тут каждую ночь театр на дому бесплатный, так что не удивляйтесь. Ну, что все они м е л и Этого-то куда?» Она толкнула бультерьера тапочкой. Его ж тут завтра мухи облепят. Я его сейчас похороню». Георгий Шипов медленно двинулся к дому. Порода непредсказуемая. Один из охранников нагнулся над бультерьером. То ничего, покорное, а то т с а п за горло. Ему первой пулей хребет перешибло. А он всё равно полз, он сколько. Они, говорят, боли не чувствуют совсем. Зверев тоже приблизился к собаке, брезгливо смотрел. Потом обернулся к Алисе. Её бил озноб. Замёрзла. Эх ты, лисёнок, бедные наши ножки, усталые маленькие лапки, нежные наши. Он вздохнул и вдруг легко подхватил девушку на руки и понёс. Её банные тапочки упали на траву. Никто их так и не поднял. Уже на ступеньках террасы Мещерский шепнул приятелю. — А я уж приготовился на тебя любоваться. В боевой стойке с Дерингером. г а ты, брат ты А я про него забыл. Кравченко сплюнул. Вот такие, Серёга, пирожки с котятами.